Глава 16. «Отправиться в серый мир в компании змея-разрушителя?» Прежний хохотнул. «Просто мечта всей жизни!» Арон ему не ответил. Не ответил он пока и человеку-существу. Спускаться в мир серой госпожи добровольно для этого следовало быть полным безумцем. И что-то подсказывало ему: откажись он, обозначив важную причину. А таких причин было множество. Человек-существо расстроится, но не разозлится. По крайней мере сейчас, пока он еще не осознал себя как Тха Оро. Но что будет потом? И что случится с Ороном, если он останется в мире живых, когда Тха Оро отправится в серый мир? «Думаешь о вечном, верно?» Прежний уже не смеялся. «Правильно думаешь. Он не из тех, кому можно скормить красивую сказку. Он не доверяет тебе. И он легко восстановит все, что здесь происходило. Есть способы. А значит, узнает о намеренно проваленном тобой задании и придет в ярость». Арон прекрасно понимал, как поступит с ним Вечный, узнав правду. Разве что жезл солнечного давал ему шанс выжить. С другой стороны, в вечном сконцентрировалась вся божественная сила, некогда принадлежавшая Тхаору. И он сам был бестелесным и бессмертным. А в жезл Каира была вложена лишь часть силы Бога Солнца. И, вероятно, довольно небольшая часть, раз Каир так спокойно оставил этот жезл в мире смертных. «Зато если безумная авантюра с возвращением души бывшей рабы не удастся, если твое милое существо в процессе этой авантюры все же не превратится в прежнего разрушителя, обозленного на весь мир, и если оно захочет вернуться сюда и помочь тебе против вечного, продолжил между тем прежний, если все эти, если сбудутся...» то ты останешься жив и сможешь, наконец, вернуть сына. Так как лучше поступить? Положиться на непонятную пока силу жезла Каира или же поставить все на кучу «если»? Даже не знаю, чтобы я сам выбрал. Рон мысленно вздохнул и посмотрел на человека-существо, который все еще ждал его ответа со встревоженным выражением лица. Как обычно, во внешней реальности достаточно долгий мысленный разговор с прежним занял всего несколько мгновений. Да, Ури, я пойду с тобой. Когда Незлой согласился пойти с ним, существо, очень осторожно, позволило себе, наконец, поверить, что все получится. Оно, конечно, пока слабо представляло способ возвращения Нисы, но это пока. «В столице обязательно должен быть храм смерти», — сказал Незлой, поворачиваясь к воротам, ведущим к выходу из дворцовых садов. «Ее храмы есть во всех крупных городах, а ее жрецы должны знать путь в серый мир». Существо задумалось. Оно всего несколько раз бывало в самом городе. Обязанности сияющего ока и его собственные занятия отнимали почти все время. — Надо поймать какого-нибудь местного двуногого, то есть человека, — поправилось оно торопливо, вспомнив наставление Ниссы, — поймать и спросить у него. Но незлой заметил его оговорку, и его губы дрогнули в улыбке. — Теория сейчас тоже двуногий, — сказал он. — Как у тебя получилось им стать? — Я забрала человеческое тело у предателя, — объяснило существо, — вместе с его магией. Незлой выглядел еще более заинтересованным, но дальше расспрашивать не стал. Опустился на землю рядом с телом Ниса и провел над ним рукой. «Существует заклинание, которое останавливает распад мертвой плоти. Я наложу его на Нису». «То есть это заклинание остановит действие времени на ее теле», недоверчиво уточнило существо, а когда Незлой кивнул, уставилась на него в шоке. «Но как? Я пыталась бороться со временем, но оно оказалось намного сильнее. Как какое-то заклинание может побороть время?» Незлой посмотрел на существо удивленно. «Когда ты говоришь, что боролась со временем, ты имеешь в виду само время, то есть время как понятие, как движение из прошлого в настоящее и будущее? Существо энергично кивнуло. «Я научилась видеть время и ловить его, но не знаю, как удержать его надолго. Оно врывается, и оно тяжелее, чем несколько пустынь». Брови незлого поползли наверх. Потом он встряхнул головой. «Нет, великий Урий, заклинание, о котором я говорю, не воздействует на время. Оно воздействует на плоть, останавливая в ней все процессы. Это куда проще, чем хм, напрямую бороться со временем. Существо уставилось на незлого, чувствуя себя так, будто долго и отчаянно ломилось в запертую дверь, а потом оказалось, что дверь легко открывалась ключом, который давно лежал у существа в руке. Значит, ему вовсе не обязательно было бороться со временем, чтобы Нисса навсегда осталась с ним. Ему нужно было всего лишь изучить, как работает человеческая плоть и найти способ остановить старение. А может быть, кто-то уже изучил это? Может быть, люди, человеческие маги, уже знали ответы на все те вопросы, которые существо даже не додумалось задать. Похоже, то, что существо могло справиться с пустыней, чего не мог ни один человек-маг, вовсе не означало, что существо, как оно думало, на самом деле подчинило человеческую магию. Похоже, существу надо было еще очень многому научиться. Существо подождало, пока Низлой не наложил сохраняющее заклинание на Нису и подхватило ее тело на руки. Это, конечно, была всего лишь ее оболочка. Настоящая Нисса находилась где-то очень далеко, но существу казалось, что так оно, пусть и ненадолго, будет к ней ближе. Существо вызвало врата к ближайшему храму Великой Матери. Его местонахождение оно прекрасно знало. Великая Мать заботилась о существе и о Ниссе, она обязательно присмотрит за ее телом. Когда не злой тоже вышел из врат, Существо оглянулось на него и вспомнило, о чем хотела спросить, но еще не спросило. «Зачем тебе эта злая палка? То есть это копье с наконечником из злого металла?» У незлого на долю мгновения что-то дрогнуло в лице, но существо не успело уловить, что за чувство за этим стояло. «Это подарок моего учителя. И поэтому ты везде его с собой носишь?» «Существо о таком обычае не знало, но оно еще многого не знало о людях». Незлой задумчиво посмотрел на оружие в своей руке. «У моего учителя вспыльчивый характер, поэтому приходится носить. Но, пожалуй, стоит сделать это более удобным». Незлой перехватил копье за острие, в то время как деревянная древка вспыхнула огнем и тут же осыпалась пеплом не Незлой бросил в свой заплечный мешок. Существо лишь мысленно пожало плечами. Люди, даже самые лучшие из людей, порой вели себя странно. Когда они вышли из храма Великой Матери, и существо вновь открыло врата, руководствуясь указаниями, которые дала одна из жриц, Незлой спросил. «Врата не пьют твой резерв, верно?» Существо на мгновение задумалось. «У меня нет резерва. Силы всегда столько, сколько мне нужно». Существу показалось, что не злому, опять хочется его о чем-то спросить, но он опять промолчал. Крам серой госпожи оказался почти пуст. Внутри им встретилась только одна жрица. Маленькая, морщинистая, полностью седая женщина. Существо еще не очень хорошо научилось определять возраст людей по их внешности, Но эта женщина показалась ему очень старой. «Мы хотим попасть в серый мир», — сказала существо. «Для этого достаточно умереть», — жрица чуть улыбнулась, заставив существо нахмуриться. «Нет, мы хотим попасть туда, не умирая». На лице старой жрицы отобразилось несколько последовательных гримас из которых существо сумело расшифровать только удивление, если, конечно, это действительно было удивление. А потом ее морщинистое лицо расплылось в самой счастливой улыбке, которую существу только приходилось видеть. «Гости!» — воскликнула она и захлопала в ладоши. Существу вспомнились маленькие человеческие дети, которых оно видело во дворце, и которые вот так же хлопали в ладоши при виде неожиданного подарка. «У нашей госпожи будут гости!» «Это так чудесно! Госпожа очень любит гостей, но они редко к ней приходят!» «Кто бы мог подумать!» — тихо пробормотал незлой. Существо вздохнуло. «Так как нам попасть в серый мир, не умирая?» Перефразировала она свое первое предложение, надеясь, что жрица успокоится и просто все расскажет. Жрица склонила голову на бок и то ли задумалась, то ли прислушалась к чему-то, что было слышно только ей. Потом заговорила, и теперь ее голос звучал торжественно, а интонация выдавала, что она цитировала чьи-то слова. «Змеиное море!» Темно и глубоко, одно его мертво, одно мертвое связано с другим. Ступайте на дно моря, оттуда до серого мира прямой путь.